В конечном итоге это оказалось к лучшему. Ни с кем никогда не обсуждал эту трагедию за исключением одного единственного раза. Он уже несколько лет жил в Москве, когда вихрь очередной студенческой попойки занес его в ДАС, знаменитый дом аспирантов и студентов МГУ, вечное пристанище всех, кто молод душой и не чужд радостям жизни. Компания была многочисленной, разношерстной и постоянно меняющейся. Кто-то вливался в ее пьяные ряды, кто-то выпадал в осадок. Очнувшись в очередной раз в тесной компании со стаканом портвейна в руке и весело щебечущей на чистом русском языке экзотической мулатки на коленях, он вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд в сторону, как штору на окне, пышный пышную мулаткину шевелюру, он пробежал со глазами по пьяным молодым лицам и в момент протрезвел. Почувствовал даже, что сердце у него в груди просто остановилось. Из-за батареи бутылок на грязном столе его в упор разглядывал лазарь. Он еще не осознал тогда, что в ту же минуту почувствовал, В их отношениях теперь все наоборот, чем тогда в пустом трамвае теперь боялся он. «Привет», — сказал Лазарь и почти ласково улыбнулся в гостях. «Привет», — он ответил послушно, словно кто-то завел в нем хитрый механизм. «Да, вот в гостях». «А ты живешь?» «Да, вообще нет, тоже бываю». Понятно. Он замолчал, чувствуя какую-то неизвестную ему жалкую собственную беспомощность. Лазарь тоже молчал, вертя в тонких пальцах засаленный граненый стакан с какой-то бурой жидкостью. «Сейчас он уйдет, и я никогда», — подумал он, но закончить мысль не успел. «Что, собственно, никогда?» Он не знал. Мысль выскользнула откуда-то из подкорки. Да и страх свой он вряд ли сумел бы объяснить. Младка несла какую-то чушь и настойчиво пробиралась пальчиками ему под рубашку. Он попытался отстранить ее руки, но она тихонько смеялась, не переставая что-то говорить, и продолжала расстегивать пуговицы. На секунду она заслонила ему комнату, а когда он наконец сбросил ее с колен, то увидел, что Лазарь почти скрылся за дверью. Он рванулся следом, распихивая какие-то гуттаперчевые тела на своем пути. Лазарь не спеша уходил по коридору. В эту секунду он понял, почему испугался. Лазарь ведь был единственным, кто слышал их последний разговор с Ольгой, но он понял и другое. Он был единственным, кто знает. Лазарь тоже был там. Куда же ты? Голос его звучал теперь совсем по-другому. Торопишься? Лазарь медленно повернулся к нему. Внешне он был совершенно спокоен. Мне пора, прощай. Задержись на минуту, пожалуйста. Можно задать тебе вопрос? Валяй когда и ушел с причала. Ты же еще оставался? Ты что, уже не слышал, что там тишина, что она, Ольга, ну не пытается выбраться и вообще молчит? Ты что, не понял, что с ней что-то ненормально? Ты о чем? Лазарь говорил негромко и по-прежнему хранил спокойствие. Где я остался? На причале, где мы с Ольгой. Ты был с ней, когда она топилась. Вот не знал. Да и никто вроде не знал, а? Так ты не знал? Ты же догнал меня у трамвая, вспомни. Я же толкнул тебя, и ты вывалился. Ты что? Слушай. Лазарь по-прежнему говорил тихо, но голос его стал жестким. Он уже не улыбался. Я не знаю, что ты плетешь. Говорили, ты сбрендил после нее, и тебя лечили в психушке?